Глава третья. Некоторое время тишину в кабинете нарушает лишь звук работающих настенных часов. Измайлов что-то пишет, затем снимает блокировку с телефона и печатает на экране. Я замечаю это, когда украдкой на него поглядываю. Он ловит мой взгляд неожиданно. Поднимает голову и замечает, что я на него пялюсь. Нервно улыбаюсь и отворачиваюсь, делая вид, что мне безумно интересна входная дверь. «Где это, Ирина?» или хотя бы Марина. Сидеть с ним наедине невыносимо. «Не думал, что ты вернешься. неожиданно произносит Макар. «Я не возвращалась. Жму плечами. Я приехала увидеться с братом и к подруге на свадьбу. Так получилось, что мне пришлось остаться». «Расскажешь?» «Это долгая история». «Мы не торопимся». Мой анестезиолог только выехал, а операционную еще не подготовили. Я готов послушать. Перед отъездом я продала машину, а когда попыталась улететь, мне предъявили налог. Полтора года назад я спокойно улетела домой, мне не предъявляли налоги, а тут ошибка, видимо. На время разбирательства пришлось остаться, а теперь так вообще непонятно, когда уеду. Говорила долгая история, усмехается Макар. За минуту справилась. Я непроизвольно улыбаюсь, а затем морщусь от резкой простреливающей боли. Мой стон, сигнализирующий о боли, эхом раздается в кабинете. Я прикрываю глаза и откидываю спиной назад, чтобы упереться в стену и не свалиться с кушетки. Меня словно парализует. Я с трудом переношу боль, так как мой болевой порог слишком низкий. Даже в кресло стоматолога я сажусь, предварительно договорившись о седации. Оля. Звучит совсем рядом. Слышишь меня? Слышать-то слышу, а пошевелиться не могу. Острая боль в носу понемногу отступает, но тело будто сковало тисками. Дыши, Оля. Вдох. Макар делает паузу. Выдох. Я пытаюсь сконцентрироваться на его словах, повторяю паническую атаку. Мою редкую спутницу удается подавить, но меня все еще штормит. Я всхлипываю, стараясь не морщиться, чтобы не спровоцировать боль снова. «Твою мать, ёжик! Ты так и не справилась!» Я замираю, забывая, как дышать. Паническая атака подавлена, боли больше нет, зато есть растерянность. Я непонимающе вглядываюсь в обеспокоенное лицо Макара и чувствую, как тело покрывается мурашками. «Я пойду», — говорю охрипшим голосом. «Прогуляюсь». Хочу слезть с кушетки, но Макар не позволяет. Удерживает меня руками за плечи и не дает пошевелиться. «Тебе нельзя ходить», — говорит он серьезно. «Ты только что едва с кушетки не упала. Хочешь разбить еще и голову или сломать руку?» «Мне надо», — повторяю. «Отпусти». Ждать, пока он соизволит разжать пальцы, у меня нет сил. Я дергаюсь. Макар, наконец, убирает руки и отступает. «Куда ты пойдешь, Оля?» Коридор забит поступившими. Врачей не хватает, а на улицу тебе точно нельзя. А если снова приступ? Я не могу тебя отпустить. Я мотаю головой. Беру с кушетки свой пуховик, неуклюже натягиваю его на плечи и делаю шаг к двери, но натыкаюсь лишь на широкую мужскую спину. Макар поворачивает ключ и вытаскивает его из замка. «Что ты делаешь?» «Пытаюсь удержать пациентку под присмотром», — Серьезно говорит он. «Обычно этим занимаются санитары. Приходят, колют успокоительно и наблюдают, пока пациент не придёт в норму». Я не непонимающе хлопаю глазами. «Санитары? Успокоительная?» «У нас частенько истерики устраивают», — поясняет Макар. «Хирургия — штука сложная. Люди поступают с самыми разными проблемами. Первое — их чувство шок. Оно длится от 10 минут до часа. Второе — молчаливое смирение. А третье — истерика. Последнее подавляется седативными. Но я бы не хотел, чтобы тебе что-то кололи. Поэтому придется потерпеть мое общество еще немного времени». Удивительно, но его голос меня успокаивает, несмотря на то, что еще минуту назад мне хотелось уйти. Я вздыхаю и сажусь обратно на кушетку, стаскиваю пуховик и кладу его рядом. И почему же люди устраивают истерику? Не могут смириться с предстоящей операцией, не верят в диагноз, не хотят оперироваться, когда это необходимо. И что же, у вас тут мобильная бригада для таких случаев дежурит? Бывает, получается, успокоить разговором, иногда сделать пациенту укол самому. В самых сложных случаях на помощь приходят наши парни. «А меня-то, значит, им не отдал?» — уточняю. «С тобой я накосячил», — признается. «Простишь меня? Я не специально. Вырвалась». Я обнимаю себя руками. «Как-никак между нами есть прошлое, которое просто так не забудешь». Его резкая ёжик выбила меня из колеи, но сейчас я спокойно сижу и слушаю его уверенный голос. Шесть лет прошло, а он, оказывается, помнит, как меня называл. И я помню, хотя убеждала себя, что забыла. Переболела и выбросила из головы. Оказывается, не выбросила. И сердце в его присутствии бьется сильнее, хотя мы не виделись ни один год. Все нормально». Пытаюсь убедить больше себя, чем его. От дальнейшего разговора нас отвлекает стук в дверь. Я вздрагиваю, Измайлов идет открывать. Макар Игнатьевич, в палату влетает Марина. «Там Марина ваша звонила. Говорит, вы не отвечайте. У нее приехать не получится. Машина заглохла, и она пешком домой возвращается. Кто еще есть? Демид Борисович только. Он единственный из всех ответил и вроде не пил. Вроде. Узнавай точно. Если пил, может не ехать. И остальным звони. У нас тут, мать его, срочная операция. Но... Мариша замирает под жестким взглядом Макара и спорить не решается. Может, попробуем без наркоза? Подаю голос. Если такая ситуация, то... «Макар Игнатьевич, давайте, пациентка сама просит. Я ассистирую». «Иди пока, Мариш, обзвони всех еще раз, я позову». Марина закрывает дверь, но через секунду открывает дверь снова. «Забыла», — говорит она. «Там это парень пришел. Обращается уже ко мне. Говорит, он ваш муж. «Ты замужем?» — удивляется Макар. «Я и сама в шоке». Утром, насколько я помню, была незамужней. Не могла же я забыть, что не свободна.